«Призраки. Артанс. Когда я вхожу в вестибюль, дабы поближе познакомиться с унылым обиталищем оберстов, на крыльце меня пытается перехватить заурядная полноватая особа, суетливая, как наседка. Интерьер вестибюля, как я и ожидала, не изящен и ничем не примечателен, совсем как эта женщина». «Прошу вас, мадам», — умоляет она, — «позвольте мне представиться и показать вам замок». Я поворачиваюсь к назойливой незнакомке. Та умолкает и впивается взглядом в моего пёсика, будто никогда не видела ничего подобного. «Я Берте Шарпантье», — она приседает, — «ваша домоправительница, в прошлом домоправительница мсье Вильгельма». «Полагаю, моя спальня наверху? Я пересекаю вестибюль и поднимаюсь по лестнице, но на верхней площадке останавливаюсь, размышляя, куда мне теперь, налево или направо. — Если позволите, мадам, ваша спальня там, — говорит домоправительница мне в спину и направляется по коридору налево. В ее тоне слышится явная настойчивость, и, позволив ей проводить меня в комнату, куда она устремляется на всех парах, я задаюсь вопросом, в чем причина этого. Нам с мужем отведены отдельные спальни, и моя оказывается довольно тесной. Стены в ней оклеены этими дурацкими обоями, которые производятся на мануфактуре оберстов, а обстановку составляет разномастная мебель весьма средних размеров и качества. «Это и есть мои покои?» — осведомляюсь я. Домоправительница теряется с ответом. «Мы надеемся, вам здесь будет очень удобно, мадам, и вы будете счастливы в своем новом доме», — лепечет она. Я лишь насмешливо фыркаю. Удобно, счастливо. Эта женщина сообразительнее, чем мне показалось сперва. «Кстати, я как раз собираюсь осмотреть остальной дом». «Остальной дом, мадам? Сейчас, мадам? Может, вы сначала подкрепитесь?» «Нет». «Я бы хотела увидеть все остальное», — отрезаю я, обнимая Пепена, который с подозрением рассматривает свое новое обиталище. На щеках Шерпантье проступает легкий панический румянец, и она оглядывается через плечо, словно в поисках моего свекра или мужа. Но мужчины, вероятно, до сих пор на улице с этим сбродом. Вы можете не утруждать себя показом комнат прислуги. Если вас волнует это, — говорю я, — мы начнем со спален. Когда до сознания домоправительницы доходит, что я не собираюсь сдаваться, а хозяин не явится ее спасать, она, наконец, уступает. В задней части здания, кроме моей, расположена еще одна спальня, а четыре, одна из которых принадлежит моему мужу, а другая — его отцу, выходят окнами на парадный двор. Однако настоящее веселье начинается, когда я добиваюсь того, чтобы мне показали запертую комнату, в которую можно попасть с верхней площадки парадной лестницы. Судя по местоположению, а также массивным двойным дверям, это наверняка самая большая из спален, а, следовательно, она должна принадлежать мне. «Теперь эта комната», — указываю я домоправительнице. Та поджимает губы. «Этой комнатой не пользуются, мадам, вот уже несколько лет». «В самом деле? Значит, нет причин, почему мне нельзя заходить внутрь, верно?» Некоторые из только что виденных мною комнат тоже не используются, но и их вы мне показали. Полагаю, у вас есть ключ? Мое замечание лишает домоправительницу Дара речи. Она либо не может изобрести отговорку, либо пытается сообразить, не следует ли ей солгать, заявив, что ключа у нее нет». Очевидно, последний вариант ее не устраивает, и она извлекает из юбок позвякивающую связку ключей. «Мадам!» — выясняется, что я была совершенно права. «Когда двери распахиваются, мы оказываемся в помещении размерами намного превосходящим все остальные, с большими окнами-фонарями, откуда открываются виды на окрестности» но обстановка комнаты навевает самые неприятные мысли. Вся мебель закрыта светлыми чехлами, точно спальню собираются заново отделывать. Медленно приподняв за уголок ближайшую ко мне покрышку, я вижу томящийся под ней инкрустированный туалетный столик орехового дерева. Под другим чехлом скрывается комод такой же работы. Под третьим великолепная кровать с балдахином на столбиках. Мучительный проблеск воспоминаний. То самое лето, четыре года назад, когда апартаменты моих родителей отделывались заново. Огромная, круглая матушкина птичья клетка, накрытая полотняным чехлом, будто вигвам. Я покрываюсь гусиной кожей. «Как я уже сказала, мадам, этой комнатой не пользуются». Отваживается произнести домоправительница, Пипен, чувствуя мое беспокойство, глухо рычит и щелкает челюстями. Теперь я осмотрю нижний этаж. Сообщаю я домоправительнице ровным голосом, чтобы она не заметила, что мне не терпится вернуться на лестницу. На нижнем этаже мне показывают череду чрезвычайно унылых помещений, самые большие из которых столовые и гостиные. Филенчатая дверь в библиотеке, по словам домоправительницы, везет в кабинет свекра, который мне, разумеется, нисколько не интересен. Однако череда других комнат, приемная, малый гостиный и музыкальный салон вызывает некоторое любопытство. Похоже, и им почти не пользуются. В последнем из этих помещений на ковре перед окном видны вмятины. Призрачные следы пребывания когда-то стоявшего здесь фортепиано. Меня сопровождают обратно в вестибюль, где я останавливаюсь, терзаемая какой-то смутной мыслью. «Не желаете ли, чтобы я велела доставить в вашу комнату какие-нибудь закуски и напитки?» — осведомляется домоправительница. «Я велю принести графин холодного сладкого вина, и вдруг меня осеняет». «Нет, погодите, мы еще не видели башню. Я заметила наверху окно. Полагаю, там есть комната». «Мадам, это всего лишь кладовая», — чересчур поспешно отвечает шарпантье. «Я так понимаю, у вас есть ключ?» «Боюсь, что нет, мадам». Я пристально смотрю на нее, ожидая дальнейших объяснений, но домоправительница избегает моего взгляда. «Я немедленно отошлю вино наверх», — говорит она, исчезая в коридоре. «Я подумываю о том, чтобы потребовать тот же отпереть для меня ту комнату в башне, но потом вспоминаю похожую на гигантские привидения мебель, окутанную белыми чехлами в главной спальне, и сразу понимаю, что не желаю ее видеть».